Матюрена удивила название передовой, куда их привезли. Дорога Дам. Красивое имя, звучавшее как приглашение на воскресную прогулку. Ему представлялся утренний подлесок, где они с Артанс так часто любились, где запах их тел смешивался с пряным сладковатым духом прелой листвы и влажного мха. Он нарисовал дорогу в ложбине, которая вела к пригорку, усеянному цветами. Женщины с летящими по ветру волосами срывали их, собирая в огненные букеты. В конце дороги стояла огромная зрелая роза, неподвластная ураганному огню и смерти, что царили вокруг. Дорога дам. Тернистый путь к смерти, которую презрела и отринула красота, еще более мятежная и страстная, нежели красота плотской розы. Однако в поезде, увозившем их на передовую, все приятные образы и мечты скоро забылись, настолько потрясла их безжалостная реальность войны. Земля непрестанно казала им свои жуткие раны. И чем более разрозненным и обезображенным был пейзаж, тем больше чудилось в нем щемяще человеческого, словно в обгоревшей людской плоти. И впрямь земля и плоть смешивались здесь в единую субстанцию — грязь. Линию фронта они увидели еще издалека. Мутно-серое небо то и дело вспыхивало у горизонта, как будто кто-то поджигал один за другим гигантские факелы. Эту разверстую пылающую границу между небом и землей обозначали еще и неумолчный грохот канонады, завывание летящих мин и треск пулеметов. Желторотые новобранцы, едва обученные военному ремеслу, тотчас были брошены в бой. Их сотнями загоняли в грязные траншеи, где упорно падавший снег тут же растекался зловонной жижей. Но не один только снег падал в этом месте. Здесь падало и многое другое. Снаряды, мины, иногда даже аэропланы. Люди. Каждую минуту. Увесистые комья земли, деревянная щепа, камни и обрывки колючей проволоки. Обезумевшим солдатам чудилось, что им на головы вот-вот свалятся осколки неба, облаков, солнца, луны или звезд. Этот участок фронта как будто обладал особой силой притяжения. Настоящий магнит, ей-богу. Именно здесь, на дне окопа, при вспышках разрывов, братья и отпраздновали свое двадцатилетие. На передовой Матюрен и Агюстен стали держаться вместе еще теснее обычного, всегда сражаясь плечом к плечу и больше всего на свете, страшась потерять друг друга. Окружающие не замедлили осыпать насмешками эту неразлучную парочку, дразня их сиамскими близнецами. Но не было в мире силы, способной их разъединить. Даже любовь, которая вела братьев по разным дорогам к совершенно разным женщинам, не смогла порвать эту нерушимую связь. Напротив... При полной несхожести их возлюбленных она стала еще крепче и глубже. И умереть поодиночке было совершенно немыслимо, тем более сейчас, в 20 лет. Они хорошо понимали, что оставшемуся в живых придется весь свой век нести на себе этот страшный крест, потерю другого. Болезненно слитый союз братьев не мешал им, однако, дружить с товарищами.